что в этом беглом обзоре резко разделяется то, что в действительности протекает в плавных переходах, и что речь идет не о самом существовании сверх «я», а о его относительной силе и сфере влияния. Все сказанное о совести и вине, собственно говоря, общеизвестно и едва ли оспоримо. Тут уже отпадает страх перед раскрытием, и, следовательно, различие между совершением зла и желанием зла.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 Желание ведь остается, и это от «сверх-я» скрыть нельзя. Поэтому, несмотря на отказ, чувство вины остается, и в этом состоит большой психоэкономический недостаток сознания «сверх-я», или, иначе говоря, формирования совести. Отказ от удовлетворения первичных позывов больше не оказывает полного освобождающего действия. Добродетельное поведение не вознаграждается больше гарантией любви.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 А отсюда сознание вины, потребность в наказании. Агрессия совести сохраняет агрессию авторитета. До сих пор всё ясно, но где же здесь место для влияния несчастья, внешне налагаемого отречения, усиливающего совесть для исключительной строгости совести у лучших и самых покорных. Мы уже объяснили обе эти особенности.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 хотно направил бы против этого авторитета. Я, ребёнка, должно довольствоваться печальной ролью униженного таким образом авторитета отца. Это частый случай перевёрнутой ситуации. Если бы я был отцом, а ты ребёнком, я бы с тобой плохо обращался. Соотношение между сверх-я и я есть ни что иное, как искажённое желанием восстановления реальных отношений.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 Они не противоречат друг другу, а в одном пункте даже сходятся, так как мстительная агрессия ребенка соопределяется мерою карающей агрессии, которой ребенок ждет от отца. Но опыт нас учит, что строгость развивающегося у ребенка сверх «я» ни в коей мере не отражает строгости самим им испытанного обращения, как это было справедливо подчеркнуто Мелани Клейн и другими английскими авторами. Она независима от него. При очень мягком воспитании у ребенка может выработаться очень строгая совесть. Но было бы также неправильным преувеличивать эту независимость. Нетрудно убедиться в том, что строгость воспитания оказывает сильное влияние на формирование детского «сверх-я». Дело сводится к тому, что при формировании «сверх-я» и возникновении «совести» Врожденные конституциональные факторы и влияние окружающей реальной среды взаимодействуют. И в этом нет ничего удивительного. Такова обычная и теологическая обусловленность всех таких процессов. Франц Александр в книге «Психоанализ der Gesamt Personlichkeit» 1927 год, ссылаясь на работу Айхорна о беспризорности, Метко воздал должное обоим главным типам патогенных воспитательных методов – непомерной строгости и баловству. Излишне мягкий и внимательный отец дает повод для формирования у ребенка слишком строгого сверх-я, так как такой ребенок под влиянием окружающей его любви не находит никакого другого выхода для своей агрессивности, как обращенность внутрь. У растущего без присмотра, выросшего без любви, отпадает напряжение между «я» и «сверх-я». Вся агрессивность может направляться наружу. Но если при этом отвлечься от наличия гипотетического конституционного фактора, то можно сказать, что строгая совесть возникает из взаимодействия двух жизненных факторов. Из отказа от удовлетворения первичных позывов, что развязывает агрессивность, и из окружающей человека любви, что обращает агрессивность внутрь и передает ее сверх-я. Можно также сказать, что когда ребенок при первых же серьезных отказах в удовлетворении первичных позывов реагирует с повышенной агрессивностью и соответствующей строгостью сверх-я, он при этом следует филогенетическому прообразу. Его реакции превосходят по интенсивности реально оправданные – Так как отец первобытных времён несомненно был очень грозным, и от него следовало ожидать крайней агрессивности, различия между двумя взглядами на генезис совести становятся таким образом ещё меньшими, когда мы переходим от индивидуальной истории к филогенетической. Но с другой стороны, обнаруживается новое и значительное различие между этими двумя процессами. Мы не можем выйти за рамки предположения, что чувство вины выросло у человечества из эдипового комплекса и приобретено с убийством отца объединившимися сыновьями. Тогда агрессия была не подавлена, а осуществлена. Та же агрессия, подавление которой у ребенка должно стать источником чувства виновности. И тут я не удивлюсь, если кто-либо из моих слушателей с возмущением воскликнет. И так безразлично, убьет ли кто-либо своего отца или нет. Чувство вины возникает в обоих случаях. Тут позволительно некоторые сомнения. Одно из двух или неверно положение о том, что чувство вины проистекает из подавления агрессии, или вся история с умерщвлением отца выдумка. Дети первобытных людей убивали своих отцов не чаще, чем это случается теперь. Но даже если это не выдумка, а достоверная история, то мы будем иметь перед собой случай, описывающий то, чего при этом всякий и ожидал бы, а именно, что человек чувствует себя виновным, когда он совершил что-то такое, что не может быть оправдано. Для этого случая, который как никак происходит ежедневно, психоанализ не дал нам никакого объяснения. Это правильно, и нам следует восполнить пропущенное. Да тут и нет никакой особенной тайны. Если у кого-нибудь после совершения какого-то преступления И вследствие него возникло чувство вины, то это чувство следовало бы скорее назвать раскаянием. Оно находится в связи с каким-то конкретным проступком и естественно уже предполагает наличие совести, то есть готовности чувствовать себя виноватым ещё до совершения поступка. Такое раскаяние никак не может содействовать выяснению происхождения совести и чувства вины. В этих обыденных случаях дело протекает так: что стремление куда влетворению первичного позыва достигает силы, позволяющей ему прорваться через преграду совести, тоже в отношении силы лишь ограниченной. Затем с естественным ослаблением потребности вследствие её удовлетворения прежний баланс сил восстанавливается. Поэтому психоанализ поступает правильно, когда исключает из рассмотрения чувство вины, проистекающее из раскаяния. Как бы часто такие случаи ни встречались, и как ни велико их практическое значение. Но если человеческое чувство вины восходит к убийству отца, то ведь оно было случаем раскаяния, а тогда предположительно не существовало совести и чувства вины до совершения поступка. Откуда тогда в этом случае возникло раскаяние? Этот случай несомненно должен раскрыть нам тайну чувства вины и положить предел недоумению. И я думаю, что так оно и есть. Это раскаяние было результатом изначальной амбивалентности чувств по отношению к Отцу. Сыновья ненавидели его, но они его и любили. После того, как ненависть была удовлетворена путём агрессии, в раскаянии за совершенное проявилась любовь. Воздвигло отождествлением с отцом сверх-я передала ему отцовскую власть как бы в наказание. За совершённый против него акт агрессии установила ограничение, должноствовавшее предотвратить повторение поступка. А так как склонность к агрессии против отца повторялась и в последующих поколениях, то продолжало существовать и чувство вины, вновь усилившееся при каждой подавленной и перенесённой в сверх-я агрессии. Теперь я думаю, мы окончательно представляем себе обе вещи с полной ясностью. и участие любви в происхождении совести и роковую неизбежность чувства вины. При этом действительно не играет решающей роли, был ли отец убит или от этого акта воздержались. В обоих случаях возникает чувство вины, так как это чувство есть выражение конфликта амбивалентности, вечной борьбы между эросом и инстинктом разрушения или смерти. Этот конфликт возникает, как только перед человеком встаёт задача сосуществования с себе подобными. До тех пор, пока это сосуществование ограничивается лишь формой семьи, он проявляется в Эдиповом комплексе, насаждая совесть и порождая первое чувство вины. Когда делается попытка это сообщество расширить, тот же конфликт в зависимых от прошлого формах продолжается, крепнет. и приводит к дальнейшему усилению чувства вины. Так как культура подчиняется внутреннему эротическому импульсу, повелевающему сплотить людей в тесно связанное единое массу, то она может достичь этой цели только на путях постоянно возрастающего чувства вины, что началось с отца, завершается в массе. Если культура необходимый ход развития от семьи к человечеству, то как следствие прирожденного конфликта амбивалентности, как следствие извечной распри между любовью и тягой к смерти, с ней неотделимо связано и усиление чувства вины, может быть до такого напряжения, которое для отдельного человека делается невыносимым. Вспомним потрясающее нас обвинение, брошенное великим поэтом небесным силам. Они нас в бытие манят, заводят в слабость преступления, И после муками казнят. Нет на земле поступка без отмщения. Йоган Гётта, годы учения в Вильгельма Мейстера, перевод Тютчева. И можно лишь вздохнуть, придя к заключению, что отдельным людям дано, собственно говоря, с лёгкостью извлекать из вихря собственных чувств глубочайшие прозрения, которые мы, другие, должны пролагать путь через мучительную неуверенность и неустанными исканиями ощупью.